Глава двадцать Тина. Я двинулась в обход особняка, пытаясь отыскать лазейку, но тщетно. Повсюду возвышалась стена огня. Тихо выругавшись, я с досадой уставилась на покрасневшие кисти рук. Феникс попробовал перелететь преграду, но языки пламени вытянулись вслед за ним, не дав ему подняться выше. «Мне придется остаться здесь» вздохнула я. «А ты сможешь пройти сквозь пламя?» Роу ненадолго задумался, а потом кивнул. В его бирюзовых глазах засверкали искры. Точно такой же взгляд был у Эрика, когда тот задумывал нечто необычное. Феникс описал круг в воздухе и закликотал, поглядывая на меня. «Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой?» догадалась я. Роу уверенно кивнул. «Но как?» Искосо посмотрев на буйствующее пламя, я невольно поёжилась. Пусть феникс — воплощение огненной стихии, но я-то обычный человек. У меня нет даже плохонького дара, чтобы выставить щит. Роу подбадривающе закликотал и распахнул крылья. Его глаза заволокла алая пелена, как тогда с камином. А оперение вспыхнуло ещё ярче. Одновременно с этим огненная стена несколько поблёкла, Словно феникс перетянул часть магии на себя. Я с ужасом посмотрела на взрывающееся всполохами пламя, меняющее цвет с оранжевого до насыщенно алого. Где-то там Эрик, и ему нужна наша помощь. Мне не впервой ввязываться в неприятности и балансировать на грани, но обычно я рассчитывала только на себя. А теперь мне предстояло слепо довериться фениксу. Но другого выхода у нас нет. «Мы нужны Эрику». Дождавшись кивка Роу, я уверенно шагнула вперед. Сердце колотилось где-то в горле, а меня бил озноб. Это несмотря на царящий вокруг жар. Огонь сомкнулся за моей спиной и зашипел, словно рассерженная гадюка. И все же он держался немного поодаль, освободив пару футов земли. Феникс полетел вперед, перетягивая пламя на себя, а я следовала за ним. Разноцветные потоки пламени ослепляли, воздуха не хватало, но, как бы мне не хотелось зажмуриться, я держала глаза открытыми. Не хватало еще замешкаться и потерять Роу из виду. Фениксу и так приходилось нелегко. Его крылья мелко подрагивали, а из горла доносились хрипы. Однако, едва я решила, что самое сложное позади, перед нами выросла высокая кованная ограда предусмотрительно запертая, конечно. К несчастью, хозяин особняка не стал довольствоваться огненной стеной. Я бы с легкостью перелезла через него, но металлические прутья обжигали даже на расстоянии. Пока я лихорадочно соображала, Роу ударил хвостом поворотом. Во все стороны брызнули искры и несколько попали на меня. Я зашипела от боли, но не двинулась с места. Зато замок тихо щелкнул и дверь гостеприимно распахнулась, словно приглашая нас. Я кивком поблагодарила Роу, и мы продолжили путь сквозь огненную завесу. Каждый новый шаг давался с трудом. Я перевела взгляд на Роу, и сердце испуганно ударилось о ребра. Феникс устал, он уже с трудом держался в воздухе, и пламя подбиралось все ближе, норовя лизнуть мои ботинки или поджечь край плаща. «Сколько же здесь магии! Кому под силу соорудить такое?» К счастью, вскоре потоки пламени наконец-то стихли, и впереди показался дом. Взбежав на крыльцо, я толкнула дверь, но она не поддалась. Возможно, Роу и сумеет повторить финт с замком, но после точно потеряет сознание. Но раз нас до сих пор не обнаружили, дом не оборудован защитными артефактами, Тогда можно попробовать способ попроще. Я обошла особняк и отыскала окно, ведущее в холл. Подняв с земли камень, я ойкнула и тут же выронила его. Его поверхность оказалась слишком горячей. Пришлось укутать его в плащ. Как следует размахнувшись, я швырнула камень в окно, и оно осыпалось осколками. Расчистив проем при помощи того же плаща, я махнула рукой Фениксу. Он первым влетел внутрь, а затем закликотал, зовя меня. В доме огня было меньше. Он полз по полу, словно едкий туман, лишь изредка поднимаясь до уровня пояса. Я с жадностью вдохнула воздух, и Роу тоже приободрился. чувствуя Эрика?» — одними губами спросила я Феникса. Тот кивнул и полетел вперед, указывая дорогу. Мы преодолели холл и набрели на роскошную лестницу, усланную ковровой дорожкой. Но стоило нам подняться на второй этаж, как раздались мужские голоса. Судя по всему, их обладатели находились совсем рядом, за следующей же дверью. Затаив дыхание, я стянула ботинки и на цыпочках проскользнула мимо. Огонь легонько покусывал ступни, словно я шагала по слегка остывшим углям. Наличие охраны не порадовало». Но это значило, что Эрик где-то здесь. Осталось только найти его. Когда мы добрались до конца коридора, Феникс вдруг захлопал крыльями, озадаченно осматриваясь. «Эрик где-то здесь?» Роу уверенно кивнул и вперил взгляд в кирпичную стену. «Можешь проделать проход?» С надеждой спросила я. Я понятия не имела, на что способен Роу, но мне это точно не под силу. Но прежде чем Феникс успел отреагировать, стена вдруг задрожала и подернулась трещинами. Спустя мгновение она осыпалась камнями, и в проеме показался Эрик. Он выглядел по-настоящему измотанным, лицо осунулось, будто за эти несколько часов он похудел, под глазами залегли глубокие тени, растрепанные волосы были припорошены каменной крошкой, а одежда порядком истрепалась. Тина... Неверяще выдохнул он и крепко сжал меня в объятиях. Я уткнулась лицом в его пропахшую дымом грудь, с трудом удерживаясь от слез. Впрочем, расслабляться рано. Мало проникнуть в дом, надо еще выбраться оттуда. «Как вы меня нашли?» «Это Роу», — мотнула головой я. «Он снова чувствует тебя». Эрик перевел взгляд на Феникса, и его лицо вытянулось от удивления. «Ты переродился?» и принял истинные размеры. Но как это произошло? Да еще так вовремя. Позади послышались крики и топот. Конечно, обрушение стены не осталось незамеченным. «Это долгая история», — отмахнулась я. «Двое охранников замерли в нескольких шагах от нас. С изумлением рассматривая нашу компанию, у одного черная борода была усыпана крошками, а второй сжимал в руках вилку». «Кажется, мы оторвали их от позднего ужина или раннего завтрака». Небо за окном окрасилось алым, намекая на скорый рассвет. «А ну, стойте!» — крикнул бородатый, бешено вращая глазами. Феникс, зашипев, взмыл в воздух. Эрик криво усмехнулся и, наклонившись, зачерпнул ладонями потрескивающий огонь. «Его зеленые глаза вспыхнули ярче, чем танцующие вокруг пламя». «Право невежливо запирать гостей в комнате без дверей», – покачал головой муж. «Да еще с подарком, выкачивающим магию. Придется научить вас манерам». Эрик аккуратно задвинул меня за спину, и на мгновение наши ладони соприкоснулись. Сердце тревожно заныло, без боя явно не обойдется. Двое охранников, переглянувшись, слаженно подобрались. Бородатый с опаской глянул на пламя в ладонях Эрика и тоже призвал магию, судя по промчавшемуся по коридору ветру стихию воздуха. Второй Верзила, крякнув, вытащил меч из ножен на поясе и первым бросился на Эрика. Наперерез ему кинулся Феникс, и лезвие звякнуло, ударившись о его крыло. Брызнули искры, и Верзила, не ожидавший, что Феникс даст отпор, обиженно моргнул. Задаив дыхание, я перевела взгляд на сосредоточенного мужа. Бородатый швырял заклинания за заклинанием, но Эрик отбивал их. Сам он атаковал реже, словно берег силы. Но зато его плетения чаще достигали цели. Вихри и огненные всполохи сталкивались, проверяя друг друга на прочность. И в воздухе запахло грозой. Я, не отрываясь, следила за схваткой сжав кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони. Несмотря на бахвальство Эрика, я видела, что он двигался все медленнее, а на лбу выступили капельки пота. Переступив с ноги на ногу, я вдруг осознала, что так и не надела ботинки, спохватившись, исправила оплошность и в отчаянии прикусила губу, если бы я могла чем-то помочь. Но я осознавала, что нельзя отвлекать мужа, да и Роу я только буду мешать. Несмотря на свои размеры, Феникс ловко уходил от меча, то подныривая под локоть Верзилы, то перелетая ему за спину. Да он же откровенно дразнил его. Лицо охранника покрылось мелкими волдырями. Пару раз Роу припечатал его хвостом прямо по физиономии. Сообразив, что мечом ему не справиться, Верзила призвал магию земли, но как бы ни старался, ему так и не удалось достать Феникса. К счастью, его заклинания были слишком слабыми, чтобы докатиться до нас с Эриком. Наконец, Фениксу надоело играть. Он резко спикировал вниз, а потом описал петлю вокруг ошалевшего от удивления охранника. С перьев Феникса соскользнули тонкие огненные плети, которые, повторив его путь, крепко спеленали Верзилу. Он попытался устоять на ногах, но потерял равновесие и рухнул на пол. Падение оказалось неудачным. Приложившись с затылком, Верзила обмяк. Тем временем Эрик закончил со своим противником. Повинуясь жесту мужа, огонь заключил Бородатого в кольцо. Когда тот попытался перемахнуть через него, пламя угрожающе полыхнуло. «Не советую», — хмыкнул Эрик. «Лучше выкладывай. Кто приказал тебе охранять меня?» Охранник бросил взгляд из-под лобья и раскинул руки, призывая ветер, И очень зря. Огонь вспыхнул с новой силой. Зашипев от боли, бородатый согнулся пополам и с досадой уставился на Эрика. «Это в твоих же интересах», — почти ласково сказал муж. «Я все равно найду заказчика, но уже не буду таким добрым». Лицо охранника прорезала глубокая морщинка, а ноздри затрепетали. Мгновение он сомневался, а потом покачал головой. «Что ж, Тогда продолжим позже. Вздохнул Эрик и щелкнул пальцами. Огненное кольцо увеличилось в размерах и практически поглотило бородатого. Я испуганно дернулась, и муж поспешил успокоить меня. Не бойся, я не собираюсь сжигать его заживо. Он просто потеряет сознание от недостатка воздуха. Глухой стук опал. Дал понять, что бородатый присоединился к своему приятелю. Весь бой занял не больше десяти минут. Испугалась, спросил Эрик, подходя ко мне. «Все нормально», — мотнула я головой. «Как ты себя чувствуешь? Ты не ранен?» Мои пальцы лихорадочно скользили по плечам мужа, а из горла вырывался всхлип. Когда я подняла взгляд, то обнаружила, что Эрик широко улыбается. В поблекших от усталости глазах Сверкали веселые искорки, и мое сердце защемило от нежности. Если бы он погиб, одна только мысль об этом заставила меня задохнуться от ужаса. «Жить буду». Муж словно между делом поцеловал мою ладонь, и у меня перехватило дыхание. Но восстанавливать магический резерв придется довольно долго. Он опустел уже после того, как я разрушил стену. Так что на бой меня бы не хватило». «Хорошо, что Роу поделился со мной энергией. Теперь-то это ему под силу». И, кстати, он наотрез отказался рассказывать, как именно ему удалось переродиться. «Без тебя тут не обошлось, верно?» Я неожиданно смутилась и отлипла от его груди. Сразу после того, как ты исчез с праздника, в саду раздались взрывы. Фанатики заявили, что их поддерживают высшие лорды. Эрик мгновенно посерьезнил. Грамотно меня подставили, а я всего-то хотел переместиться в безопасное место. Огонь хлынул из меня с такой силой, что я не мог его контролировать. Полагаю, меня подозревают в сговоре с Орденом Чистоты. Да, но не все поверили в это, кивнула я. Сразу же после беседы с королем я отправилась домой. Я знала, что у нас с Роу есть шанс отыскать тебя своими силами. Вот только заинтригованный Эрик вскинул бровь И я скороговоркой выпалила. «Ты был прав. Это я помогла Алисии. В моих предках отметилась эльфийка. И моя кровь обладает исцеляющими свойствами. И я напоила ею Роу, вот только не была уверена, что она подействует». Роу, прислушивающийся к нашему разговору, одобрительно закликотал. И взмыл в воздух, демонстрируя свой новый облик. «Эльфийка», присвистнул Эрик. «Я перебирал разные варианты, но волшебная кровь, я даже не слышал об этом, а ведь мог заподозрить, когда твоя ранка затянулась за считанные часы. И уж прости, но ты ни капли не смахиваешь на эльфийку». Я хмыкнула, представив, какой предстала перед мужем, с растрепанными рыжими волосами, в пропахшем дымом платье с обгоревшим подолом. В легендах эльфийки были совсем другими». «Я собиралась рассказать тебе обо всём после праздника», – вздохнула я. «Это тайна. Она стала частью меня. Даже Лиза ничего не знает. Мама взяла с меня клятву, что я буду осторожной». «И я благодарен тебе за помощь», – Эрик взглянул мне в глаза и взял меня за руку. «Но я всё ещё не понимаю, почему у нас вообще что-то получилось», – растерянно пробормотала я. «Моя кровь действует лишь на людей, а «А Роу — волшебное существо», — перебил меня муж. «Такое же, как и эльф. И ты, волшебная Тина, удивительная и прекрасная. И мне повезло, что ты стала моей женой». В голосе Эрика послышались хриплые нотки, и его дыхание коснулось моего виска. Я увидела, как вспыхнули и погасли его глаза, и сама приподнялась на цыпочки, чтобы поцеловать мужа. Наши губы соприкоснулись, и меня окатило жаркой волной. Когда спустя пару минут мы оторвались друг от друга, я не сразу вспомнила, о чём хотела спросить. «О каком подарке ты говорил? Это как-то связано с твоей магией?» «Именно», — кивнул Эрик и бросил короткий взгляд на встревожившегося Феникса. «Но давай-ка подождём остальных, чтобы не рассказывать дважды». Роу говорит, что к нам приближаются люди. Вскоре коридор высыпала целая процессия. Король, оба приятеля Эрика и вооруженный до зубов отряд стражи. Король обвел насмешливым взглядом лежащих на полу охранников и слегка вскинул бровь. «Что здесь произошло?» «Хороший вопрос», вздохнул Эрик и с неохотой выпустил меня из объятий. «Я очнулся в этом особняке час назад. Те двое, что сейчас отдыхают на полу, огрели меня по голове, и замуровали в комнате. «Мой дар мне не подчинялся». Огонь выплескивался наружу, а стихия земли не отзывалась. «Любопытно», – протянул король. «И что же послужило причиной?» Эрик вытащил из кармана что-то мелкое и протянул Дэниелу. Присмотревшись, я поняла, что это его обручальное кольцо. Несколько недель я пытался разобраться в причинах магических всплесков и, наконец, выяснил – На мое обручальное кольцо наложили заклятие. Только близкий человек мог провернуть такое. Чужака оно бы не подпустило. Весьма кстати, кольцо не фонит магией, поэтому я не обнаружил заклятие раньше. Но стоило мне его снять, как контроль над даром вернулся. Я удивленно посмотрела на Эрика. Кто мог сотворить такое? «Разберемся», — кивнул король и перевел взгляд на меня. «А вы как оказались здесь, леди Кристина? Кажется, вы поехали домой». «Именно так я и сделала», — согласилась я. А потом мы с Роу отправились на поиски. Он и привел меня сюда. Феникс перелетел через коридор и опустился на пол возле моих ног. Джосс удивленно присвистнул. «Роу, ты переродился! Но как тебе это удалось? Мой артефакт-клетка не мог дать такого эффекта». «Видимо, пришло его время», – невозмутимо ответил Эрик. На душе потеплело. И я искоса посмотрела на мужа. Он знал правду, но промолчал, чтобы сохранить секрет моего происхождения. А ведь жена-эльфийка помогла бы ему выпутаться из этой истории с наименьшими потерями. Но он защищал меня. «Вот как?» – недоверчиво переспросил Колин. Как обычно, его лицо не выражало и тени эмоций. «Словно не произошло ничего особенного. Разве он не должен радоваться, что нашёл друга целым и невредимым?» Эрик крепко сжал мою ладонь, подбадривая. В горле пересохло, и я, облизнув губы, сделала шаг вперёд. «Вообще-то не совсем так», — кашлянула я. «Роу переродился благодаря мне». «В моих предках отметилась эльфийка. Магии мне не досталось, но зато есть некоторые особенности. Моя кровь исцеляет людей, и, как выяснилось, фениксов тоже». «Полагаю, преображение Алисии ваша работа», — уточнил Дэниел. «Да, ваше величество». Король удовлетворенно кивнул, словно очередной кусочек пазла встал на место и посмотрел на мужа. «И ты не знал об этом, Эрик?» Я узнал только сегодня, когда Тина и Роу примчались на выручку. Покачал головой тот. Я не буду прикрываться женой Дэниел, но и с Орденом я не имею ничего общего. Но кто-то очень хотел, чтобы именно так все и выглядело. Из разговоров охранников я понял, что не должен был очнуться. Меня оставили умирать от магического истощения. Эрик кивком указал на валяющихся на полу верзил и добавил. «Надо допросить этих двоих и выяснить, кто их нанял». Один из магов, сопровождающих короля, наклонился над бородатым и щелкнул пальцами, приводя того в чувство. Мужчина открыл глаза и, увидев толпу в коридоре, испуганно дернулся. Вытаращившись на короля, он попробовал отползти назад, но дорогу перегородил стражник. «Как тебя зовут?» – спросил Джосс. «Саймон. Саймон Килорн». «Ты знаешь, что этот дом принадлежит лорду Лоу?» – нахмурился Дэниел. «Уже два года он служит послом Тамрила в Хормине. Вряд ли он в курсе, что его дом используется для столь неблаговидных целей». «Знаю», – проблеял бородатый. «Лорд Лоу нанял меня охранником. Бедняга будет в ужасе, когда узнает о случившемся», – фыркнул Эрик. «Лорд Лоу свято верит в светлую матерь». «А кто приказал тебе организовать убийство, лорда Марлоу?» – строго спросил король. «Назови имя». Бородатый отрывисто покачал головой. «Он не представлялся, ваше величество. Мы встретились в таверне, было темно, а лицо заказчика скрывал глубокий капюшон. Он сказал, что это конкурент по торговле. Я даже не знал, что жертвой станет высший лорд». «Колин». «Ты сможешь отыскать след от портала и найти его создателя?» Обернулся Дэниел к Архимагу. Тот словно нехотя выдавил из себя. «Попробую, но прошло несколько часов, так что не ручаюсь за результат». Бородатый вздрогнул, и король тут же уточнил. «Что-то не так, Саймон». Тот быстро покачал головой. «Я вижу, что ты испугался». Его Величество вперил внимательный взгляд в охранника. «Тебе есть что добавить?» «В твоих же интересах рассказать нам всё. Ты в любом случае понесёшь наказание, но содействие следствию будет тебе на пользу». Бородатый всё ещё сомневался, и тогда король подал знак лекарю. Тот принялся приводить в чувство второго охранника, а Дэниел пожал плечами. «Как хочешь. Посмотрим-ка, вдруг твой приятель окажется сговорчивее. Тогда твои услуги нам не понадобятся». Завуалированная угроза сработала безотказно. «Подождите!» — крикнул бородатый, испуганно вращая глазами. «Я не уверен, но голос одного из ваших магов показался мне знакомым». «И кого же?» — вкратчиво спросил Дэниел. «И почему у меня ощущение, словно король и сам знает ответ?» По коже поползли мурашки, и я теснее прижалась к Эрику. Дэниел всегда выглядел добродушным, но сейчас я остро осознала, что не стоит плести интриги за его спиной. Бородатый невежливо ткнул пальцем в закатившего глаза Колина. «Несосветная глупость», — сквозь зубы выплюнул тот. «Он просто хочет выгородить себя и выиграть время». «Я так не думаю». Взгляд Дэниела стал бритвенно острым. «Пока ты определял местонахождение Эрика, я успел просмотреть списки мероприятий». И знаю, что именно по твоему приказу в саду состоялось огненное шоу. Ты хорошо замел следы, но всё же недостаточно хорошо. Кольцо. На сколах Эрика заиграли желваки. Пару лет назад ты приходил ко мне и интересовался драгоценностями моей семьи. И ведь нашёл такой повод, что я даже не удивился. В тот момент я как раз встречался с Моникой. Ты ожидал, что мы поженимся» и приготовил мне небольшой подарок». Лицо Колина исказило гримаса, и он буквально выплюнул. «Я не мог этого допустить, но свадьба не состоялась, и заплятье ждало своего часа несколько лет», — продолжил Эрик. «Почему ты не снял его, когда я женился на Тине?» Щека Колина дернулась, но вместо него ответил Дэниел. «Потому что он использовал тебя и твои проблемы с контролем. Полагаю, тут «Снова замешана моя сестра». «Моника всегда знала, что я люблю ее», — горько усмехнулся Архимаг. «Ей нравится быть в центре внимания, нравится иметь много поклонников, глазеющих на нее с обожанием. А вот Эрик сорвался с поводка, и поэтому она недолюбливает Тину. Я надеялся, что однажды она захочет быть со мной по-настоящему. Она была моей целью, но не соучастницей». «Расскажи об этом», — предложил Дэниел. «Кажется, я и так догадываюсь», — вздохнул Эрик. «Ты надеялся, что если станешь героем и раскроешь заговор, то Моника обратит на тебя внимание? Во время выступления фанатиков ее жених, лорд Вильгельм, должен был погибнуть», — бесцветным голосом пояснил Архимаг. «Моника горевала бы, но я был бы рядом». Лицо Колина словно лишилось красок а в тёмных глазах мелькнули искры безумия. «Невольно я поюжилась. Такой поклонник опаснее, чем враг. В темницу его!» С сожалением подытожил король. «Ох, Колин, ну как тебя угораздило! Мы вчетвером дружили с первого курса Академии, да и архимагом ты стал сразу после выпуска. Мне безумно жаль тебя, но ты всё же понесёшь наказание». «Не в этот раз!» Колин растянул губы в жутковатой улыбке и щелкнул пальцами, создавая портал. Прежде чем стража успела скрутить его, он исчез. марево портала медленно растворилась в воздухе, оставив после себя запах грозы. «Я всегда знал, что его страсть к Монике не доведет до добра», — вздохнул Джосс. «Найдите его», — стиснул челюсти Дэниел. «И не спускайте глаз с принцессы». Стражники засуетились, Она с Эриком и Роу король великодушно отпустил домой. До вечера, разумеется. И весьма своевременно муж едва держался на ногах. Да и я мечтала избавиться от засевшего в носу запаха дыма. Когда мы вышли из дома, Феникс что-то прокликотал и улетел вперед. Какой тактичный. Мы с Эриком остановились на ступенях крыльца, любуясь рассветом, раскрасившим небо во все оттенки алого, «Сегодня оно было особенно красиво. Или все дело в том, что мы были на волоске от гибели?» Эрик переплел свои пальцы с моими и проникновенно заглянул мне в глаза. «Еще раз спасибо, Тина. Ты так самоотверженно бросилась на выручку. Я восхищен твоей отвагой. Ни одна женщина не совершала настолько отчаянный поступок ради меня. А ты не особенно-то привыкай», — хмыкнула я. Просто в мои планы не входило становиться вдовой через месяц после свадьбы. Слухи быстро расходятся, а такая репутация мне ни к чему. «Только не вздумай заговаривать о разводе», — пригрозил Эрик. «Иначе я поцелую тебя прямо здесь и заставлю забыть об этом. Пока я готовился умереть, у меня было время как следует поразмыслить, и я понял, что сделал одну глупость. И какую же?» — удивилась я. «Я до сих пор не сказал, что люблю тебя». Я вздрогнула и подняла удивленный взгляд на Эрика, а он продолжил, словно не замечая моей реакции. «Я хочу, чтобы мы стали настоящей семьей Тина, без сделок и договоренностей, просто были самими собой, если, конечно, мои чувства взаимны. Ты напрашиваешься на комплименты», — луково улыбнулась я. «Разве того факта, что ради тебя я прошла сквозь стену огня, тебе недостаточно?» Муж скорчил умоляющую гримасу, и я рассмеялась. «Я тоже люблю тебя!»